Большинство наших разногласий с Рольфом имели общие корни. Он считал, что ночной волк слишком очеловечен, и только качал головой, видя, как мало во мне от волка. С другой стороны, он предупреждал нас обоих, что мы слишком тесно связаны, и ему не удается найти в одном из нас место, где не присутствовал бы другой. Наверное, самое важное, чему научил нас Рольф, это как отделяться друг от друга. Через меня он внушил ночному волку, что каждый из нас должен иногда оставаться наедине с собой, что мы имеем право на минуты, принадлежащие только нам, например, во время спаривания или когда нас постигает горе. Самому мне не удавалось убедить ночного волка, что это необходимо. И снова волк усвоил урок быстрее меня. Теперь, стоило ему захотеть, он мог полностью исчезнуть из моих мыслей. Мне ощущение полной изолированности от него не доставляло никакого удовольствия. Казалось, будто у меня отняли половину, а иногда и больше, моей души. Но мы оба понимали, что в этом есть разумное зерно, и старательно тренировались. Однако, даже когда мы считали, что добились успеха, Рольф упрямо твердил, что и отгораживаясь друг от друга, мы продолжаем поддерживать прочную связь. И оба так привыкли к ней, что попросту не замечаем. Когда я попытался отбросить его возражение, как не имеющие особого значения, он пришел в ярость. А что будет, если один из вас умрет? Рано или поздно смерть приходит за всеми, ее нельзя обмануть. Две души не могут долго находиться в одном теле, прежде чем одна возьмет контроль на себя, а другая отойдет в тень. Это жестоко, и неважно, кто станет сильнее. Вот почему традиции древней крови запрещают такую жадность к жизни. Рольф сурово нахмурился, глядя на меня. Может быть, он подозревает, что именно таким способом мне однажды уже удалось обмануть смерть? Нет, он ничего не знает, успокоил я себя и спокойно посмотрел ему в глаза. Брови Рольфа, угрожающие, сошлись на переносице. Когда жизнь существа подходит к концу... Значит, так тому и быть. Продолжать ее противно природе. Однако только обладателям древней крови дано испытать страшную боль, когда две души, соединенные магическими узами, вынуждены расстаться, потому что одну из них уносит смерть. Но таков закон жизни. Вы должны уметь вернуться в себя, когда наступит время. Он нахмурился, а мы с ночным волком словно онемели. Такое сильное впечатление произвели на нас его слова. Похоже, даже Рольф понял, как мы потрясены. Его ворчливый голос зазвучал немного мягче. Наш обычай не жесток, по крайней мере, не больше, чем нужно. Мы знаем способ сохранить воспоминания о том, что вас связывало, сберечь голос мудрости и любовь того, кто покинул мир, чтобы один партнер... «Смог жить внутри другого?» — спросил я, не слишком понимая, что он имеет в виду. «Рольф наградил меня взглядом, исполненным отвращения. Нет, я же только что сказал. Мы так не поступаем. Когда придет твое время покинуть мир, ты должен уйти от своего партнера и умереть, а не пытаться проникнуть в его жизнь». Ночной волк тихонько заскулил, он тоже не понимал. Рольф, видимо, решил, что это слишком для нас сложно, и потому замолчал и принялся с шумом чесать бороду. Получается вот что. Моя мать давно умерла. Но я помню ее голос, когда она пела мне колыбельные и остерегала от всяких глупостей, правильно? Наверное, не стал спорить я. Это был еще один повод для разногласий между мной и Рольфом. Он не мог смириться с тем, что я почти не помнил матери, хотя провел с ней первые шесть лет жизни. Услышав мой не слишком уверенный ответ, он прищурился. «У большинства людей дело обстоит именно так», — заговорил он громче, словно рассчитывая, что так я быстрее его пойму, — «когда ночной волк умрет, именно это тебе и останется. И с ним будет то же самое». «Воспоминание». Кивнув, сказал я, «мне было трудно даже говорить о смерти ночного волка». «Нет», — встречал Рольф, — «не просто воспоминания, их может иметь каждый, но, умирая, один из связанных оставляет другому нечто более глубокое и ценное, чем память. Это присутствие. Он не продолжает находиться в твоем сознании, не делит с тобой мысли, не принимает решения, не переживает события. Он просто ну, есть, как будто стоит в сторонке». «Теперь ты понимаешь», — сердито сообщила мне. Я собрался сказать, что все равно ничего не понял, но ночной волк прижался к моей ноге, и я пробурчал нечто нечленораздельное, что при желании можно было принять за согласие. Весь следующий месяц Рольф упрямо учил нас разделять наше сознание, потом снова возвращаться друг к другу, но не до конца. Меня это не устраивало». Я считал, что мы делаем все неправильно, что результат, который нам удастся достичь, не будет иметь никакого отношения к утешению и существованию, как их понимал Рольф. Когда я поделился с ним своими сомнениями, он удивил меня, согласившись со мной, но тут же заявил, что мы с ночным волком по-прежнему слишком тесно связаны, и нам следует еще больше отходить друг от друга». Мы прислушались к его словам и самым искренним образом старались, но между собой решили, что станем делать, когда за одним из нас придет смерть. Мы ни разу не высказывали вслух своих мыслей, но я уверен, что Рольф о них догадывался. Он изо всех сил пытался доказать нам, что мы ошибаемся, и примеры, которые он нам приводил, действительно пугали. Одна легкомысленная семья древней крови, позволила ласточкам свить гнезда на своем доме, и крошечный сын этих людей не только слушал щебет, но и наблюдал за тем, как они прилетают и улетают. И вот теперь, когда ему исполнилось тридцать, он ничего другого не умеет. В Бакипе его назвали бы убогим, таким он и был, но Рольф предложил нам послушать его при помощи дара, и мы поняли, что он связал себя не с одной ласточкой, А со всеми сразу. Он считал себя птицей, валялся в пыли, размахивал руками и гонялся за насекомыми. Вот что получается, когда связь возникает слишком рано, — мрачно заявил Рольф. Он показал нам еще одну пару, но лишь издалека. Ранним утром, когда туман плотным одеялом окутал долину, Мы лежали, прижавшись животами к земле на границе лощины, не разговаривая и не обмениваясь мыслями. К озеру подошла самка оленя, но не с осторожностью животного, а с грацией присущей женщине. Я знал, что ее партнер находится где-то рядом и прячется в тумане. Олениха опустила морду к воде и начала пить. Потом медленно подняла голову, Ее изящные большие уши напряглись, и я почувствовал ее робкий вопрос. Я заморгал, пытаясь сосредоточиться на ней, а волк тихонько заскулил, не понимая, что происходит. Рольф резко поднялся на ноги, категорически отказываясь идти на контакт. Я почувствовал его отвращение, когда он зашагал прочь, но мы остались на месте, продолжая разглядывать олениху. Возможно... Она уловила наше присутствие, но смотрела на нас с неприсущей оленем смелостью. У меня вдруг закружилась голова, и я прищурился, пытаясь увидеть определенные очертания, прежде чем мое «я» свяжется с двумя существами, о которых мне сказал мой дар. Во время занятий с Чейдом он научил меня нескольким упражнениям, помогавшим анализировать то, что видят глаза, а не то, что подсказывает сознание. Большинство из них были простыми тренировками например, посмотреть на спутанную веревку и понять, есть ли там узлы, или на кучу перчаток и сообразить, у которой из них не хватает пары. Более сложным трюком было написать название цвета другими чернилами, предположим, слово «красный» ярко-синими, а потом прочитать перечень цветов, правильно называя их, не обращая внимания на чернила. Это задание требовало огромной концентрации внимания – Поэтому я протер глаза и снова посмотрел, но опять увидел только олениху. Мое сознание, основанное на даре, предположило, что передо мной женщина. В физическом смысле ее здесь не было, а вот ее присутствие в оленихе обмануло мой дар. Мне стало не по себе, потому что я понимал, так не должно быть. Рольф оставил нас, мы с ночным волком, озадаченные и смущенные, поспешили за Рольфом который решительно шагал прочь от тенистой лощины и тихого озерца. Когда мы отошли достаточно далеко, я его спросил, что это было. Он резко повернулся, возмущенный моей непонятливостью. Что это было? Вы через несколько лет, если не измените своего отношения к вашей связи, вы видели ее глаза? Я показал вам женщину в теле оленихи. Я очень хотел, чтобы вы ее увидели. Так нельзя... «Это поругание того, что должно быть разделенным доверием!» Я молча смотрел на него и ждал продолжения. Полагаю, он думал, что я с ним соглашусь, потому что, не услышав ответа, сердито фыркнул. Две зимы назад Делэйна провалилась под лед Тополиного озера и утонула. Ей следовало умереть, но она не пожелала, она цеплялась за Пареллу. А ленихе не хватило сил или воли, чтобы с ней справиться». Вы видели, чем все закончилось. А лениха с сознанием и сердцем женщины, а несчастная Парелла даже мыслей собственных больше не имеет. Это против природы. Неужели вы не понимаете? Такие, как Делейна, виновны в злобных нападках тех, в чьих жилах не течет древняя кровь. И именно из-за таких, как она, нас вешают и сжигают наши тела над водой. И скажу я вам, она это заслужила. Я отвернулся, потрясенный его пылом. Мне тоже грозила такая смерть. Я никому не желал пережить тот ужас, который я испытал. Мое остывшее тело лежало в могиле несколько дней, а я разделил с ночным волком его тело и жизнь. Я понял, что Рольф догадывается о том, что с нами произошло. Словно услышав мои мысли, он мрачно добавил «Тот, кто не прошел обучение», может совершить ошибку. Но тот, кто знает, чем ему грозит такая ошибка, не заслуживает прощения никакого. Рольф повернулся и зашагал по тропинке. Мы тащились за ним. Ночной волк помахивал хвостом, а Рольф тихонько бормотал себе под нос. Жадность Делейны уничтожила их обеих. Парелло больше не может вести жизнь оленихи, У нее не будет ни самца, ни детенышей. Когда она умрет, им обеим придет конец. Делейна, когда была женщиной, не захотела принять смерть, но став оленихой, она не желает вести жизнь животного. Когда Пареллу зовут самцы, Делейна не позволяет ей отвечать. Может быть, думает, что таким образом сохраняет верность мужу или еще какую-нибудь глупость в таком же роде. Ну и что они обе выиграли, если не считать нескольких лет существования, которые и жизнью-то назвать нельзя? Мне было нечего ему возразить. Однако мне с трудом далось это признание, но я все равно сказал Шуту. Однако про себя я подумал, что, наверное, только те двое до конца понимают значение решения, которое они приняли. А если они довольны своей жизнью, несмотря на то, что нам кажется, будто с ними случилась беда? Я замолчал, потому что история Делейны и Пареллы вызвала у меня смешанные чувства. Если бы Барич не смог вернуть меня из тела волка в мою собственное, стали бы мы такими, как они? Если бы Шут не оказался сегодня рядом, может быть, мы с ночным волком снова оказались бы в одном теле и остались в нем навсегда? Я знал, что Шут уже все понял, и тогда я откашлялся. «Рольф...» Нас многому научил за год, проведенный с ним. Но, изучая детали магии, которые мы оба обладали, я и ночной волк все-таки не приняли обычаи в древней крови. Я считал, что мы имеем право знать их секреты просто потому, что мы такими родились. Но нам не обязательно следовать правилам, которые столь старательно навязывал нам Рольф. Наверное, я поступил бы мудрее, если бы сделал вид, что поддался... «Но я устал от бесконечной лжи, свитой в паутину с другой ложью, поэтому я старался держаться на расстоянии от их мира, а ночной волк со мной не спорил. В результате получилось так, что мы находились среди древней крови, но практически не участвовали в их жизни». А ночной волк тоже держался от них в стороне, мягко спросил шут. Я убедил себя в том, что в его словах не было ни укора, ни вопроса о том, не навязал ли я свою волю волку по собственным эгоистическим причинам. Он считал так же, как и я. Они должны были поделиться с нами законами магии, которой обладала наша кровь. Но Рольф изо всех сил демонстрировал, что откроет нам тайны древней крови только после того, как мы примем его законы согласись это своего рода давление друг мой я посмотрел на волка уютно устроившегося на моих одеялах он крепко спал его организм медленно приходил в себя после моего вторжения неужели там никто не попытался просто вам помочь подружиться с вами вопрос шута заставил меня вернуться к моему рассказу и я задумался холли пыталась мне кажется она меня жалела По своей природе она очень робкая и любит одиночество. Град и его подруга свели гнездо на раскидистом дереве, растущем на склоне холма за домом Рольфа, и Холли частенько проводила время на плетеной платформе рядом с гнездом Града. Она никогда особенно со мной не разговаривала, но часто тем или иным образом выказывала расположение. Например, подарила перину, набитую перьями, оставшимися от жертв Града. Я улыбнулся собственным мыслям, Холли меня научила самым разным вещам, нужным человеку, который живет один, ведь в Оленьем замке обо мне заботились другие. Я получаю настоящее удовольствие, когда пеку дрожжевой хлеб, а еще Холли преподала мне несколько уроков кулинарии, поскольку кроме походного жаркова и каши барича я не умел готовить ничего. Когда я к ним пришел, выглядел я не самым лучшим образом, Моя одежда износилась и обтрепалась. Холли потребовала, чтобы я принес ей все, что у меня было из одежды, но не за тем, чтобы зашить. Она объяснила мне, как следует о них заботиться. Я сидел рядом с ней у огня и познавал сложную науку, как заштопать носки так, чтобы получилось красиво и аккуратно, когда подшить брюки, прежде чем они окончательно придут в негодность. Я покачал головой, улыбаясь своим воспоминаниям. И, вне всякого сомнения, Рольфу нравилось, что ты частенько проводишь время с его женой, сидя у камина. За словами Шута я уловил другой вопрос. Дал ли я Рольфу повод ревновать и вести себя со мной грубо? Я допил остывший чай и откинулся на спинку стула. Меня начало окутывать знакомое меланхолическое настроение, вступила в действие эльфийская кора. «Ничего такого». «Можешь смеяться, если очень хочется. Но это было, как будто я нашел мать. Холли меня не намного старше, но она относилась ко мне ласково и с пониманием. Она желала мне добра. Но я снова откашлялся, ты прав». Рольф ревновал, хотя ни разу ничего не сказал вслух. Он входил в дом Видел у очага ночного волка и меня с мотком шерсти, из которого Холли собиралась что-то связать, и мгновенно находил ей какое-нибудь другое дело. Нет, он обращался с ней хорошо. Просто изо всех сил старался показать, что она его жена. Холли никогда со мной об этом не заговаривала. Я думаю, что она нарочно так себя вела. Чтобы показать Рольфу, что, несмотря на прожитые вместе годы, у нее есть собственная жизнь и желание». Впрочем, она ни разу не дала ему повода для ревности. По правде говоря, еще до окончания зимы Холли попыталась сделать меня своим среди людей древней крови. По ее приглашению в дом стали приходить их друзья, и она никогда не упускала случая меня с ними познакомить. В нескольких семьях имелись дочери на выданье, и они бывали чаще других, как правило, в те дни, когда Рольф и Холли приглашали меня на обед. Рольф пил и смеялся, много разговаривал, иными словами, получал море удовольствия. Он нередко говорил, что такой веселой зимы не было уже много лет, и я понял, что Холли не слишком часто открывает двери своего дома для гостей. Впрочем, хоть она и старалась найти мне подружку, она делала это деликатно и совсем ненавязчиво. Но довольно быстро я понял, что она считает самой подходящей кандидатурой Твайнет, девушку на несколько лет меня старше, высокую, темноволосую, с голубыми глазами. Она была связана с вороной, такой же веселой и озорной, как и сама Твайнет. Мы подружились, но мое сердце еще не было готово к чему-то большему. Думаю, отец девушки сильнее, чем она, был возмущен тем, что я не проявляю к ней достаточного интереса, поскольку довольно часто в самой разной форме заявлял, что женщина не может ждать вечно. Я чувствовал, что Твайнет хочет найти спутника жизни не так сильно, как казалось ее родителям. Мы оставались друзьями всю весну, а потом и лето. Олли, отец твайнет, и вынудил меня, в конце концов, уйти из вороньего горла. Он потребовал от своей дочери, чтобы она либо перестала со мной встречаться либо заставила объявить о своих намерениях. В ответ Твайнад заявила, что не собирается выходить замуж за мужчину, который ей не подходит, и уж, конечно, не пойдет за того, кто младше ее годами и сердцем. А еще она сказала, что ради того, чтобы получить внуков, родители готовы уложить ее в постель с человеком, выросшим среди людей, не обладающих древней кровью, да еще с кровью видящих. Мне передали ее слова но не Рольф, а Холли. Она произнесла их едва слышно, опустив глаза, словно стыдилась столь чудовищной сплетни. но когда она на меня посмотрела, спокойно дожидаясь, что я стану все отрицать, ложь, готовая сорваться с моих губ, так и осталась непроизнесенной. Я поблагодарил Холли за то, что она поведала мне о чувствах Твайнет и сказал, что она дала мне пищу для размышлений. Рольфа в тот момент дома не было. Я зашел к ним, чтобы попросить топор. Пришла пора заготавливать дрова на зиму. Я ушел, так ничего и не попросив. Мы с ночным волком уже поняли, что не останемся среди людей древней крови. К тому времени, когда луна заняла на небе свое место, мы покинули воронье горло. Я надеялся, что для местных жителей мое исчезновение станет уходом молодого человека, которому отказала возлюбленная, а не бегством бастарда от людей, узнавших его. В комнате воцарилась тишина. Шут прекрасно понимал, что я поделился с ним своими самыми сокровенными опасениями. Люди древней крови знают, кто я такой. Им известно мое имя а, следовательно, они обладают властью надо мной. То, чего я никогда не говорил Старлинг, я совершенно спокойно открыл шуту. Такая власть над человеком не должна принадлежать тем, кто плохо к нему относится. Но тут я ничего не мог поделать. Я жил вдалеке от людей древней крови, один, но ни на секунду не забывал, что я уязвим. Я хотел было рассказать шуту историю про Миностреля, выступавшего на празднике встречи весны, ну, ту самую, что поведала мне Старлин, но решил сделать это позднее. Неожиданно я понял, что погружаюсь в пучину черных мрачных мыслей. Подняв голову, я увидел, что шут не сводит с меня глаз. — Это эльфийская кора! — прошептал шут. — Эльфийская кора! — раздраженно подтвердил я хотя мне никак не удавалось убедить себя, что ощущение безнадежности, охватившее меня, возникло из-за того, что я выпил пару чашек настоя. А может быть, причина в бессмысленности моей жизни? Шут встал и принялся взволнованно расхаживать по комнате. Он дважды дошел до двери, оттуда к окну, а потом резко развернулся и направился к буфету. Достал бренди и две кружки и поставил на стол. «Ну что ж, неплохая мысль», — подумал я, — «не хуже любой другой». Я смотрел, как он наливает бренди в кружки. «Я помню, что мы пили весь вечер и далеко за полночь. Шут все время что-то говорил». Думаю, он пытался отвлечь меня от мрачных мыслей, но и у него настроение было не лучше. Он начал с анекдотов из удачного, затем перешел к дикой истории о морских змеях, которые растут в коконах, а потом превращаются в драконов». «Представляешь, — печально проговорил он, — они покидают коконы поздней весной, слабые и тощие, точно котята, родившиеся слишком рано. Время их величия впереди, но сейчас они себя стыдятся. Они даже не могут охотиться, чтобы добывать пропитание. Я прекрасно помню взгляд, который появился в его золотистых глазах, смотревших на меня. Может быть, это я во всем виноват?» Едва слышно, задал он напоследок вопрос, который не имел никакого отношения к его рассказу. А вдруг я привязался не к тому человеку? Шут наполнил свою кружку и решительно ее осушил, напомнив мне Барича в его самые черные минуты. Я не знаю, как лег в кровать той ночью, помню только, что лежал, обнимая за шею волка и сонно наблюдая за Шутом. Он достал забавный маленький инструмент с тремя струнами. Уселся у камина и начал наигрывать не слишком благозвучную мелодию, под которую запел песню на незнакомом мне языке. Положив руку на запястье, я почувствовал присутствие шута, но он не обернулся, чтобы на меня посмотреть, хотя и понял, что я сделал. Слова его песни стали мне вдруг понятны. Он пел об изгнаннике, тоскующим по своей родине.